Дорогие друзья, сегодня я прочитаю вам лекцию, познакомлю с проблемой, которая, я думаю, является для нас, для всех очень важной, существенной. А, в смысле истории, российской истории, о том, какова это была история, как она соотносится с мировой историей, что представляет собой наша российская история, какое нам место занимает в общей системе э, истории человечества. И моя лекция называется «История России. Часть мирового цивилизационного процесса». У нас очень часто любят осуждать на тему о том, что у России особая стать, которая никому не понятна, недоступна, и у России как говорил Чучев еще особенной стать, умом России не понять и так, далее, и так далее. И вот я думаю, что к этому относятся и различного рода идеологизмы, которые на протяжении долгого, долгих столетий бытовали э, в нашем сознании, в нашей идеологии, в нашей пропаганде, в конце концов. Ну, вспомним хотя бы значит, и знаменитую историю с созданием теории «Москва-Третий Рим». «Москва не меньше, не больше, как Третий Рим». Разговоры шли о том, что Москва – это святая Русь, это особый совершенно образ государства, образ мышления, образ сознания. В период советской власти говорили и о партийности, о народности, об особом статусе сознания советского человека. Все мы ищем какую-то исключительность. Конечно, исключительность, наверное, была в нашей истории, как и в истории всякого государства. Но я полагаю, что все-таки вот эти попытки обособить нашу страну от мировой цивилизации, от мирового движения, они во многом были идеологически обоснованными, искусственными, и не отражали вот существа дела. Потому что в то же время наша страна испокон веков стремилась кого-то догнать и перегнать. Скажем, в московское время... Московской Руси, потом в Петровское время Петр тоже догонял, старался образцы какие-то с запада привнести в нашу российскую историю, в наш российский быт, в наше российское сознание. Позднее, уже в период после Петровской тоже стремились рывками и рядом реформ усилить, развитие, движения России по пути прогресса, опять к прогрессе мы говорим. Ленин и Сталин, которые считали наш путь Особым, которые тоже осчастливились в всё мировое человечество, тоже не гнушался говорить о том, что надо там в 10-15 лет догнать и перегнать. Кого догнать? Кого перегнать? В каком смысле догнать? Вот опять мы упираемся в те же самые процессы, которых, которые были в рамках, наблюдались в рамках всего человечества. И сегодня мы... С одной стороны, слышим разговоры о том, что нельзя мерить нашу российскую историю, нашу российскую культуру, нашу личность – Теми культурными ценностями, которые были достигнуты на Западе. У нас опять особенная стать, и вот эти параметры российской культуры, они не подвластны тем мировым тенденциям, которые главенствуют сегодня в мировой истории, в мировой культуре, в мировом сознании. Об этом говорят очень многие видные общественные деятели и церковные иерархи. И опять мы пытаемся тем самым как-то вот отделить российские процессы, российского человека, российского сознания от общемировых процессов. И в то же самое время мы опять упорно говорим, что надо догнать, надо перегнать, надо повысить, надо усилить, то есть добиться вот тех, по крайней мере, параметров образа жизни и свобод, и обеспеченных всей нашей экономикой, социальными, политическими отношениями, которые есть на Западе. Но в чём проблема? Вот как это одно с другим сопрягается? Я всё-таки думаю, что надо здесь нам договориться о тех критериях, о тех общих понятиях, которые вот и составляют сущность прогресса духовного, материального, образа жизни, прав и свобод людей и так далее. И когда мы с вами говорим о мировой истории, то оказывается, что все страны, все народы все континенты, как правило, идут по одному пути, по одному пути, с особенностями, со своими э, какими-то национальными э, моментами, э, которые не подвластны другим странам, континентам, народам. Но, тем не менее, основные пути, они проходят все. Почему? Да потому что история человечества – это организм единый, организм цельный. Только условия жизни людей на этой планете, на этих континентах, разные. Климатические, географические, демографические и прочие, они разные. Но и по-разному они воплощают э, вот те ценности, которые стягает человечество как цельный организм. Ну, начнем с примитивных вещей. Начнем с того, что э, вот э, история человечества... Так это мы говорим сегодня, и доказано уже, и человек, как таковой, появился на свет Божий, так сказать, как человеческое существо, выдлившееся из животного мира 2 миллиона лет тому назад. Другие говорят, что это не 2 миллиона лет тому назад, а это 5 миллионов лет тому назад. Вот от 2 до 5 миллионов сегодня разговор об этом идет. И нашли вот эти останки древнего человека ни в Европе, ни в Северной Америке, ни в Китае, ни в Индии, там где в дальнейшем цивилизации развивались. Эти останки первых э, существ человеческих зародились в Африке, в Западной Африке. И вот оттуда начинается вот эта история человеческого рода. То есть можно прямо сказать, что все мы – выходцы генетически по древним корням из Африки практически. Позднейшие этапы – это явление карманьонской цивилизации – кроманьонцы тоже выходцы из Африки, в дальнейшем неандертальцы, индоевропейцы, те, которые значит, люди, которые расселялись на территории Европы, сначала неандертальцы, потом кроманьонцы, потом индоевропейцы, все это территории, которые охватывали южные районы Европы, это Средиземноморье, Западная Азия. Вот оттуда начинаются эти цивилизационные процессы. Поэтому у нас общие корни, общая родня, как говорится, генетическая. Кроме того, необходимо говорить о том, что технологически, технологически вот этот образ человека, образ жизни, он развивался тоже не только вот э, на территориях, которые сегодня достигли каких-то высот, но и повсеместно, повсюду, в разные хронологические этапы. Ну, возьмем такие элементарные вещи. Колесо изобрели, потом транслировали этот опыт на все, на всю Европу. На всю Азию. Изобрели, впоследствии впоследствии стали пользоваться огнём. Все стали пользоваться огнём. Изобрели в период неолитической революции э, лук, стрелы, э, крючок рыболовный, э, лодку и какие-то другие приспособления. Постепенно всё это транслировалось по всем странам, по всем действиям, градам, континентам. Я думаю, что вот эта общность, э, трансляции первого технологического опыта и развития этого опыта, это тоже момент, который мы должны учитывать, говоря об общности цивилизации и мировой, европейской, российской цивилизации. Маленький любопытный пример. Э, океаны не позволили вот, транслировать, скажем, опыт создания колеса, использования э, конной тяги, Скажем, в Америке, в Латинской Америке, и в течение долгого времени, до прихода европейцев, португальцев и испанцев на американский континент, они не знали колес, не знали колес, не знали конной тяги. И вместо лошадей они использовали тягу животных, ламы, тянули сани. Вот он пример того, как отсутствие трансляции опыта, прерывитость в развитии вот этой цивилизационной линии привело к тому, что латиноамериканская цивилизация развивалась в этом смысле обособленно. Отдельно. И, возможно, это явилось причиной того, что, скажем, латинская цивилизация латиноамериканская она намного отстала от каких-то канонов, общеевропейских, от мировых канонов, и так далее. Чего-то добилось в этом смысле технологии, цивилизации восточные, индийские, китайские. Но все это, я думаю, было в общем таком цивилизационном котле, который в конце концов достался и нам, и России позднее правда, у нас всё это появилось, все эти инновации, поскольку цивилизация зарождалась там, где это было удобно, где это было э, комфортно людям для жизни, для их интереса. Но впоследствии это всё передавалось по всем континентам и э, достигало, в конце концов, и российской цивилизации, России. Я думаю, что, когда мы говорим о, о «Образе жизни», о личности человека мы всегда должны иметь в виду не только технологические моменты, но и вопросы, связанные с культурой, с духовностью, потому что человек, не духовный человек, не имеющий опыта культурного мирового развития он, естественно, отстает, он не может так активно строить свою цивилизацию, свою активную жизнь на этой планете. И понятно, что в этом смысле тоже необходимо нам смотреть, как мировая цивилизация, сопрягалась с российской цивилизацией. Ну, скажем, возьмём вопросы, связанные с письменностью. Письменность возникла, как известно, ну, 5000 лет тому назад. Впервые это район значит, Африки Северной, район Месопотамии, Западной Азии. Письменность появилась вот в этом регионе. Она потом транслировалась, передавалась, опыт письменности тоже шагал по планете. Письменность, скажем, в нашей стране, в России, появилась на рубеже 8. 9 веков. Тоже появилась, тоже трансляция была этой так сказать, опыта письменности. Это была другая письменность, конечно, это была письменность, которая уже соответствовала уровню развития, образу жизни наших людей, наших племен, нашего рождающегося государства Руси, но появилась в конце концов. Возьмем такую проблему, как создание образования, университетов, у нас университет был создан в, 1000, был в 1755 году, академия в 1725 году, то есть 18 XVIII век. Европейская цивилизация знала опыт создания и университетов, и опыт создания академий. Первые университеты в Европе появились в Италии, появились в Англии, во Франции в XII веке, 13 веке. Скажем, первая академия появилась как таковая при дворе э, императора Карла Великого, французского императора, создателя французского государства и создателя вообще европейской цивилизации, Европы как таковой. У нас появились университеты позднее, но они появились тоже. Вот этот опыт, постоянный обмен, трансляция этим опытом, этого опыта, она тоже является частью составной общей мировой цивилизации и общей мировой истории, в том числе и российской истории. Наконец, я думаю, надо говорить и о в таких явлениях общей, общей истории человечества, как развитие, скажем, таких явлений, как религиозные реформации, проблема возрождения, какое значение имело для мирового развития, скажем, эпоха возрождения итальянской, огромная имела. Она перевернула э, всю систему ценностей э, европейских народов. И она потом влияла и не только на европейскую систему э, культуры, образования. Воспитание, но и на Восточную Европу, и на Россию в меньшей степени, правда. Или возьмите реформацию религиозную, которая была открыта э, откровениями э, Лютера в Германии, э, тоже совершенно иные появились образы э, религиозные и понятия э, в связи с появлением э, уже совершенно нового восприятия христианства э, престистанскими э, кругами, которые возглавил говорил, Лютер. Это все тоже ощущалось в рамках всей Европы. До нас доходили эти веяния, у нас тоже э, в XVI веке, в XV веке, в XVI веке появились ереси, появились суждения о необходимости реформы церкви, то есть это была общая ситуация, которая влияла на весь мир. Или возьмите географические открытия. Колумб, потом Магеллан, потом позднее Кук и другие великие мореплаватели, которые открыли миру, целый мир. И открыли и Америку, открыли и острова, и цивилизации и Атлантики, и Тихого океана. Открыли Австралию, Новую Зеландию и так далее, и так далее. Россия тоже была в рамках вот этих общих устремлений человека к познанию нового, к познанию новых э, культурных ценностей, новых э, каких-то э, открытий э, в рамках э, географических э, понятий. Возьмите, скажем, знаменитый поход Дежнёва в 17 веке, возьмите, скажем, открытия, которые продемонстрировали Хабаров, Атласов, который появился на Аляске. Очень часто мы замалчиваем вот этот вопрос, связанный с ролью России в деле освоения планетарных пространств. Мы хорошо знаем Кука и Магеллана, понимаете, и мы хорошо знаем их влияние на мировое развитие, но мы плохо знаем о том, что одновременно с этим чуть позднее русские землепроходцы, казаки, стрельцы, купцы, миряне обычные вместе с церковными людьми продвигались по просторам от Урала до Сибири, Дальнего Востока, Переплыли Берингов пролив, появились на Аляске, появились в Калифорнии, недалеко от района будущих американских поселений. Это тоже были прорывы, наших наши цивилизационные прорывы, прорывы России вот, к познанию всего окружающего мира. И это, это все тоже влияло на общее развитие нашей страны в рамках э, общего цивилизационного развития всего человечества. Первые политические устройства, если так можно назвать, это племенные организации, это племенные структуры, позднее государственные структуры, позднее первые э, авторитарные государства, первые автократические государства, первые империи и так далее, и так далее. В конце концов, человечество медленно, но верно продвигалось путем сложных противоречий, борьбы, поисков, войн к тем канонам развития политической культуры, которые, в общем, мы имеем сегодня в начале 21 века. А сегодня думается, что верхом достижений – человечества вот в области политического развития явилась на, на сей день, пока другого мы сказать, не знаем, более высокого уровня развития политической культуры, это парламентарная республика. И республика, которая базируется на участии широких народных масс в создании политического государства и в создании управления своих собственных стран. И вот по мере этого развития, по мере вот этого, этого движения, мы должны говорить о том, что личность человека раскрывалась всё более и более полно, всё более и более откровенно. Появилось понятие демократии, понятие свободы, понятие прав человека. Всё вело в одном направлении – к гражданскому обществу, К тому состоянию человеческой свободы, которая в, общем, в странах наиболее развитых сегодня достигается, достиглась путем сложных перипетий, борьбы, проблем больших, сложных, серьезных и так далее. И, так далее. и надо сказать, что вот это отношении наша страна тоже находилась в рамках вот этого общего цивилизационного политического развития. Мы тоже прошли и племенной строй, мы прошли и начало нашей государственности, мы прошли и период автократии, период империи, мы прошли периоды, связанные даже с диктатурой периода XX века, с периодом диктатуры Сталина, с тоталитарным государством. В конце концов, вот в 90-е годы мы пришли э, к тому, что мы называем сегодня нашим демократическим государством, в, в Конституции которого записаны права и свободы людей, Право частной собственности, право на рыночные отношения и так далее, и так далее. То есть мы тоже вступили вот в, этот, в эту систему, вступили в этот строй, хотя многим, конечно, это не нравится, и кто-то против этого выступает. Что явилось вот движущей силой? Что явилось рычагом вот этого развития? Повсеместно от глухих углов до э, таких крупных очень центров культуры. Я думаю, что правы историки, философы, которые считают, что главный рычаг развития человечества – это человеческий интерес. Человеческий интерес. И вот об этом говорили не только философы древности, крупные деятели, историософы, экономисты, 16-го, 18-го веков, ну и такой любимый нами, до сих пор еще и ценимый, уважаемый э, деятель, как Маркс, который в своих трудах говорил, что главный интерес человеческой истории – это интерес человека. Интерес человека. И вот как человек в своем интересе осуществлял вот это движение – по мелочам в каждом отдельном случае, в каждом отдельном моменте, в конце концов, создавал и города, и дороги, и культуры, и университеты, и прочее, прочее. И я думаю, что ответ здесь очень простой, что рычагом всего этого дела было наличие возможности для каждого человека иметь в личном интересе, иметь то, что он заработал своим трудом, то, что он добился э, своим вдохновением, своим талантом, своим упорством. И то, что он приобрёл себе сам, это вопрос, связанный с личной собственностью, с частной собственностью народа и средства производства. Частная собственность – это великий двигатель человеческого прогресса. Вместе с частной собственностью идут рыночные отношения. Идёт человеческий интерес. Вместе с частной собственностью развиваются и права, и свобода людей. Потому что давить человека и отдавать ему возможность свободно приобретать Создавать, присваивать – это невозможно. Там, где нет частной собственности, там нет свободы. Там, где есть частная собственность, там есть гарантия, что человек будет свободно развиваться и добиваться своего интереса. Это одна страна-проблема. Но на этом мы не можем останавливаться. Проблема частной собственности – это проблема не только благодатная, могучая, движущая, но это проблема, связанная... С большими потрясениями для людей. Это борьба за собственность. Это борьба за присвоение. Это борьба за те блага, которые, которым человек стремится в рамках отдельной семьи отдельного города, отдельного государства, отдельного региона. И проблема частной собственности связана не только с благодательными, э, с великими событиями э, в нашей истории, в нашей, на нашей планете, в том числе и в России, но и с кровавыми событиями, с борьбой, с войнами и так далее, и так далее. Думаю, что любой человек, который меня сегодня слушает, он... Можно задаться таким вопросом. Собственно говоря, а вот революции, о которых Маркс, Энгельс и Ленин и другие деятели революционные писали, говорили, какое место они занимают вот в этом процессе и на Западе, и на Востоке, и в России в том числе. Какое значение имела, скажем, Октябрьская революция 1917 года, которая привела к крушению системы, буржуазной, капиталистической, основанной на частной собственности, кстати говоря. И 70 с лишним лет эта система существовала в советском государстве. Это что? Прогресс истории или это регресс истории? Это движение вперед, рывок вперед или это откат нашей истории, отечественной, в том мировой истории? Для основной массы населения российского того периода... Это был, несомненно, колоссальный прорыв прорыв, личностный прорыв. Несмотря на прогрессы, которые были в это время в условиях реформ Столыпина, там, скажем, и продвижения первых буржажных каких-то э -э канонов в российской экономике, в градостроительстве, в железнодорожном строительстве э и прочее, прочее, тем не менее, все-таки Россия к началу 20 века была страной достаточно нищей, убогой, и люди э жили, прямо скажем так, плохо. И вот для этих Людей, как я их называю униженные и оскорбленные, вот для этих людей, конечно, события 1917 года и последующее э -э создание советской цивилизации, это было прорывом и прорывом достаточно серьезным вот, к тем идеалам, к которым они стремились. Но что это были из идеалы? Вот вопрос. Я вспоминаю одни мемуары, которые оставили строители Сталинградского тракторного завода, который строился в конце 20-х, начале 30-х годов. Приехали люди на строительство этого завода из деревни. Мужчины, женщины. По мобилизации, по своему собственному желанию, изволению. И они с восторгом вспоминали, как они впервые из этих самых своих курных исп. Из бараков пришли в коммунальные квартиры, не в общие квартиры, а в коммунальные квартиры, где из крана текла горячая и холодная вода. Они были потрясены этим состоянием, что у них водопровод, что у них в доме в 20 веке, в 30-е годы появился нормальный туалет и цивилизация. Для них это был колоссальный прорыв. Это было счастье. Это было счастье этих людей. И эти люди действительно боготворили вот тот мир, ту систему, которая была создана после Октябрьской революции, и 20 -е, 30 е годы. Тогда. Их мало беспокоили репрессии. Их мало беспокоили заботы, которые в то время э, обуревали интеллигенцию, обуревали писателей, художников, артистов, которые бежали из этой страны. И тот же... Шаляпин, которого уплотнили и дали одну комнату. И тоже Рахмайнов, э, рояль которого выкинули со второго этажа, и которого объявили буржуем. И он говорил, какой же я буржуй, я же такой же народ, как и вы. Нет, э, ты буржуй. И уехал Рахмайнов, уехали десятки, сотни, тысячи людей. И страна в этом смысле была интеллектуально намного обессилена, обескровлена. Что лучше и что хуже для милли... десятков миллионов людей – Лучше, видимо, в тот период был режим, который установился в Советском Союзе после революции. Для людей, которые, у которых имелись другие модели образа жизни и качества жизни, для них это все было ужасно. Для них это все было откатом назад. Для них это все было совершенно э, э, бессмысленно. Мы можем задать себе такой вопрос. А вот на уровне мировой цивилизации того периода это был прогресс? Или это был не прогресс, это была остановка, откат или замедление исторического прогресса. Все-таки, как это не грустно признать, все-таки мы должны руководствоваться здесь критериями не чисто российскими, не случайно, не случайно. Всегда разговор шел о том, чтобы догнать и перегнать. Добиться тех образцов, которые добились уже даже рабочие, крестьяне, фермеры, скажем, в западных странах, в конце концов. Вот это цивилизационное наше замедление, цивилизационные наши попеки, которые не соответствовали мировым уровням, мировым моделям, мировым стандартам, так они в конце концов в страну привели к тому, что эта страна зашла действительно в цивилизационный тупик. И вот очень многие спрашивают сегодня, почему развалился Советский Союз? Потому, потому, потому и разведка американская работала, и виноват был значит, там и Брежнев, виноват, и Горбачёв не туда повёл, понимаете, и Ельцин значит, предложил руку к тому, что это государство развалилось. Я думаю, что в сфере того, что мы, в силу того, что мы сегодня говорим, о чем мы сегодня говорим, я думаю, что дело очень просто объяснялось. Просто эта система не выдержала испытания временем. Просто эта система 70 лет существовала, скрипела, натужилась. Она дала возможность э, иметь коммуналку и горячую воду, но она не дала возможность. Достигнуть того уровня, комфорта, образа жизни, свободы, прав, которые имели основные страны мира. В этом проблема была основная и главная: система государственной собственности, система планового хозяйства, однопартийная система в конце концов, которая руководила всей страной и, и с генсеками и прочее, прочее, в конце концов исчезла э, с арены э, мировой цивилизации. Что появилось взамен? Появилась сегодняшняя наша система, появилась система уже нового государства, новой демократии, новых отношений в экономике, новых социальных отношений. И э, сегодня идет у нас полемика. Так что это с 90-е годы? Лихие? Проклятые, катастрофические – это отказ от мировой цивилизации или это какое-то движение вперед? Я думаю, что когда мы размышляем о том, о чем мы сегодня говорим, я думаю, мы должны эти проблемы очень четко разделять. Вопрос заключается в том, что 90-е годы и эта революция вернули России прежде всего частную собственность, вернули России рыночные отношения. И права, и свобода людей, которые записаны в нашей Конституции и гарантированы. Это свобода слова, которой не было, собраний, митингов, манифестаций, свобода забастовок, которая была под запретом и каралась жестоко в Советском Союзе, и другие права и свободы людей. Но вместе с этим появились и явления, о которых мы с вами только сегодня говорили, о том, что рынок, Вероничные отношения и частная собственность привели вот к тем частно-собственническим, наживным, так сказать, тенденциям, которые порой разрушают и личность человека, и разрушают и э, многое в государстве, и э, приводят ко многим явлениям катастрофическим в социальных отношениях. И в чем преимущество в этом смысле подвинутых стран, западных, скажем, развитых стран, они сумели в течение столетий, столетий сбалансировать вот этот частный интерес, эти рыночные отношения, эти э, тенденции человека к наживе любимыми путями, этот капиталистический хищнический э, порыв человеческой личности, сумели его сбалансировать с моментами социальной охраны, социальной, социальной балансировки, социального э, обеспечения и Поддержки малоимущих людей. Вот это то, чего в 90-е годы наши руководители и те, кто продвигал вот эти реформы в жизни, они не сумели сделать. Когда мы говорим с вами о общем движении человечества, необходимо иметь в виду и о том, иметь в виду и то, что Россия в течение долгого времени не являлась тем ключевым культурным регионам, которыми, которым принадлежали э, в дальнейшем э, высокоразвитые страны. Это не вина России, это не вина русского народа и российского народа, это беда, это беда вот, э, того расселения, той ситуации, которая в мире создалась, когда люди выходили значит, от первобытного строя, создавали свои государства создавали свои цивилизации Россия в это время была неведома, неизвестна первые цивилизации как вы знаете зародились ну это Средиземноморье это бассейн Северной Африки это Западная эм, Западная Азия вот это ключевые культурные регионы там был климат благодатный там были извилистые берега, там были тёплые моря, там были порты, которые люди использовали для мореплавания, там были превосходные условия для земледелия, там, наконец, началась первая плавка бронзы, потом железа. Это, это всё был регион земноморья, это был первый культурный, крупный культурный ключевой регион мировой цивилизации. Такими же культурными ключевыми регионами было, скажем, были, скажем, Китай, как самостоятельная цивилизационная система, Индия. Наверное, и всё. Наверное, и всё. Но в течение вот долгого времени ключевым культурным регионом для Европы, по крайней мере, а потом для всего мира, оставалась Средиземноморья и Западная Азия. Очень часто приходится слышать голоса относительно того, что... Это атлантическая точка зрения, это прозападная точка зрения, это чуть ли не антирусская точка зрения. Зачем так поднимать Западную цивилизацию? Да ее не нужно поднимать, она сама поднялась. Эта Западная цивилизация создала греческую э, цивилизацию, позднее римскую цивилизацию, потом это объединилось в так называемый греко-римский мир, атлантический мир, который в дальнейшем оказал огромное цивилизующее влияние, цивилизационное влияние на Южную Европу, а потом и на всю Европу в целом. И я думаю, что вот, когда мы говорим об этом ключевом культурном регионе, примерно до XVI века, Этот культурный регион, развиваясь и совершенствуясь, овладевая, транслируя научные знания, технологические знания, он в течение долгого времени соперничал с другим культурным регионом мировым. Это с китайской цивилизацией. С китайской цивилизацией. И только в XVI веке, как так считается в науке, постепенно атлантическая цивилизация оказалась, взяла верх над китайской цивилизацией, взяла верх над этой восточной цивилизацией, над великой цивилизацией, которая изобрела бумагу, порох и так далее, но которая не выдержала конкуренции с теми возможностями, которые дал вот этот Атлантический культурный регион с его технологиями, с его изобретениями в области вооружений, военного искусства, в области науки, техники и так далее, и так далее. И угольный китайский парус в конце концов уступил место новому технологически более сильному и оправданному трехугольному парусу каравел Магеллана, Колумба и других. Это было как бы символично. После этого, начиная с 16 века, с века постепенно западный мир начинает опережать вот эту великую китайскую цивилизацию. И в этих рамках Мы ставим себе такой вопрос, а вот наша Восточная Европа, наша Россия, куда она тянулась, за кем она шла? И когда мы говорим о культурных регионах, мы должны четко все понимать, что культурный регион – это не просто какая-то ограниченная система. Это система, которая обрастала буферными зонами, обрастала периферией, обрастала другими народами, племенами, государствами, и в конце концов создавала вот этот общий человеческий реал, по крайней мере, европейско-азиатский, до Урала, который в дальнейшем и стал называться Европой. Есть такая точка зрения, но ну, её можно, конечно, опровергать, но можно её защищать, о том, что вот эта римская, римско-греческая цивилизация имела вторую зону, так называемую зону периферийную, куда попадали Балканы, до определенного времени центральная Европа с ее германскими племенами и другими племенами-народами. Сюда же попадала часть Восточной Европы. Это вот была периферия ближайшая, на которую огромное влияние имела вот эта самая греко римская цивилизация. Наконец был третий, третья зона, третья зона. Которая заключалась в том, что вот она состояла из народов и племен, которые имели очень малые контакты с греко-римской цивилизацией. И в силу этого во многом отставали. Обидно это, обидно, но это факт, который отрицать невозможно. И по мере того, как вот это движение обмена, синтеза, транс трансляции знаний все больше и больше упустялось, вот эта периферия, эта третья зона, они все больше попадали под влияние вот этих явлений, движений, тенденций общего культурного региона. Куда относилась в это время Восточная Европа Россия? Она частично относилась ко второй зоне, частично отразилась к третьей зоне. Это факт, который мы отрицать не можем. Но самое интересное другое, что вот эти культурные регионы, ключевые, они не оказывались и в истории развития цивилизации постоянными застывшими. Они жили, они развивались, и в конце концов достигали кульминации, и они падали, они исчезали, они уходили с истории, с подиума исторического. Рухнула Греция, Ушла грейская цивилизация, рухнул Рим, ушла римская цивилизация. Вместо этого появились государства Западной Европы, которые сами стали ключевым культурным регионом. Тоже французское государство, позднее Германия, Италия, Франция, позднее еще Англия. Они стали сами ключевыми культурными регионами, которые создавали свою периферию. Создавали свою вторую зону, третью зону. Это была история действительно развития цивилизационного всего человечества. А Россия... Россия до, до определенного времени находилась в третьей зоне, по мнению ученых, и являлась в зоне этого третьего кольца, которое было далеко от Рима, от Греции, но которое очень тесно начинало все больше и больше тесно сотрудничать с Византией, которая, вы знаете, отделилась от Римской империи и стала самостоятельным государством и религиозным центром, ключевым культурным регионом и так далее. Россия попадала вот под влияние вот этой византийской цивилизации. Но времена шли постепенно, Византийская империя шла к упадку, возвышалась на востоке Европы новые государства, сначала значит, Московская Русь, в дальнейшем Российская империя и так, далее, и так далее. Московская Русь даже претендовала на то, чтобы быть третьим Римом, вы знаете, и это была не оговорка, это было нормально, потому что в замену разрушенной старой империи, тряснувшей империи, исчезнувшей, появилась новая, рождалась новая империя, новая система. Московская, потом Российская, Императорская, которая сама становилась новым культурным регионом и культурным центром для огромного э, периферийного окружения. Потому что за пределами вот этого небольшого, как государства Московского, потом более э, уже значительного государства Российского шла огромная периферия, придуральская, северная, э, западносибирская, сибирская. сибирская. Дальневосточная и так далее, вся огромная вот эта периферия, она была под влиянием вот этих тех ценностей, тех новаций, тех достижений, технологий, культуры, образования и прочее-прочее, которое концентрировалось в московском государстве, а позднее в Российской империи. Вот это была эстафета, и в этом смысле наша Россия Позднее, правда, но заняла тоже место вот этого культурного центрального региона, который оказывал большое влияние на народы, которые населяли и северо-запад страны, и северные районы, и предурали, и Сибирь, и Дальний Восток и так далее. И это нормальное явление. Я думаю, что вот в этом смысле мы должны понимать и роль нашего культурного региона в рамках общественно развития и в 15 веке, и в 16 веке, и позднее, вплоть до сегодняшнего дня. Я думаю, что вот это тоже мы должны над этим думать, когда говорим о наших проблемах, связанных с э, частью России, с, с историей России, как частью мирового цивилизационного процесса. Если у вас есть вопросы, я с удовольствием на них отвечу. Леонид Аветисов, студент РГУ Журфака. Были ли в России такие явления? Это к вопросу о реформации. Вот вроде бы всем известно, что реформация началась с 95 тезисов Лютера, Мартина Лютера против индульгенции. Вот, были ли в России такие явления, как индульгенция, Инквизиция? Что касается России, то думаю, что вот. То, что в России не состоялось такого реформационного движения, как за в Европе, было одним из знаковых явлений, которое говорило о том, что Россия в этот период времени еще не была готова к тем переменам гуманистического характера, личностного характера, которые произошло в Европе. Что касается таких явлений, как инквизиция в России, преследования были. Ну, скажем, еретиков жгли, в деревянных клетках на льду Москвы-реки. Такие явления были. Но массового характера, массового истребления инаковерующих и массового вот этого давления на людей, исповедующих другую религию, в России не было никогда. Россия, я бы сказал так, была страной веротерпимой. веротерпимой. Это вот отличало нашу страну, нашу церковь православную, а вот, скажем, католических стран и католической религии церкви в Западной Европе. Почему? Потому что страна была многонациональной, страна была многоконфессиональной, и в этой стране надо было держать пульс на единстве страны. Надо держать было единство страны в целом людей разных национальностей и разных религий, в том числе и мусульманов, и иудеев, и э, язычников, особенно язычников. И когда наши э, русские э, люди двигались э, по Сибири, и завоевывали Сибири, и осваивали Сибири, почитали Сибири, то они снесли в своем, э, своих, так сказать, как я сегодня говорю, в рюкзаках, декреты и указы царя Алексея Михайловича не жесточесные. Не жесточью, а, а ласкою завоевывать эти страны. Ни в коем случае не подвергать э, ну, язычников или инаковерующих э, давлению, не крестить насильно.